Глава девятая Несколько минут спустя к нему подъехал Ман. Он приветственно козырнул кепкой-жокейкой и спешился. «Ты где был?» — спросил Фирос. «Тут со временем все строго. Если мы не доберемся до деревянного коня вовремя, а бронь снимут через десять минут, ну, тогда его заберет кто-то другой...» И, кстати, как тебе разрешили ездить верхом без сопровождения члена клуба? Даже не знаю, ответил ман. Я просто подошел к конюху, поболтал с ним, и он оседлал для меня вот эту кобылу. Собственно, удивляться было нечему. Его друг, благодаря врожденной беспечности мастерски, выкручивался из самых каверзных ситуаций. Конюх, вероятно, просто принял его за члена клуба, усадив мана, На неудобного деревянного коня Фирос начал его учить. Дал Ману в правую руку легкую бамбуковую клюшку и попросил немного ею помахать, чтобы приноровиться. — Но это же совсем не весело! — закричал Ман через пять минут. — А что бывает весело в первые пять минут? — спокойно ответил Фирос. — Нет, клюшку надо держать не так. Руку прямо! — Нет, совсем прямо. Вот, да. — Теперь замах. Легонько. — Хорошо. Твоя рука должна стать продолжением клюшки. — Я знаю минимум одно занятие, которое в первые пять минут очень даже увлекает, — с дурашливой улыбкой сказал Ман, замахнувшись клюшкой и слегка потеряв равновесие. Фероса окинул его позу холодным оценивающим взглядом. — Я про те занятия. «Которые требуют навыков и опыта», — процедил он. «Хочешь сказать, до того дела не нужны ни навыки, ни опыт. Хватит дурака валять!» — одернул его Ферос, который серьезно относился к своему увлечению. «Так, не шевелись и посмотри на меня. Обрати внимание, мои плечи сейчас расположены параллельно спине лошади. Попробуй сесть так же». Ман попытался, но стало еще неудобнее. «Ты в самом деле думаешь, что любое дело, требующее навыков поначалу, приносит страдания?» — спросил он. «Мой учитель урду, похоже, с тобой солидарен». Он поставил клюшку между ног и правой рукой, отер под солба. «Брось, ман! Мы всего пять минут отзанимались. Не говори, что уже утомился. Давай с мечом попробуем». «Вообще-то я действительно устал», — сказал ман. «Запястье побаливает, и локоть, и плечо». Фирос ободряюще улыбнулся и положил мяч на землю. Ман замахнулся клюшкой и промазал. Затем попытался еще раз и снова мимо. «Знаешь», — сказал он, — «я что-то не в настроении, пойду-ка». Фирос пропустил его слова мимо ушей. «Ни на что не смотри. Только на мяч, только на мяч. Больше никуда. На меня тоже не смотри. Не думай, куда полетит мяч. Не смотри туда». «Даже далекой образ Саиды Бай выкини с головы!» Это последнее замечание, как ни странно, не вывело Мана из себя и не сбило ему прицел, а наоборот помогло зацепить клюшкой самый верх меча. «Знаешь, у нас с Саидой Бай не очень-то ладится, Фироз», — сказал Ман. «Вчера она опять на меня рычала, хотя я ничего плохого не сделал». «А с чего все началось?» — безучастно спросил его друг. «Ну, когда мы разговаривали...» Вошла ее сестра и сказала, что у попугая усталый вид. А я улыбнулся, вспомнил про уроки урду и говорю, мол, у нас есть что-то общее. У нас с ним, то есть. И тут Саида, давай, как взорвется. Серьезно? Она прям взбеленилась. Потом еще полчаса на меня рычала. Ман сделал задумчивое лицо. — Насколько это вообще было возможно? — Хм... — сказал Фироз, вспомнив, как сердито разговаривала Саида Байста с ним, когда он зашел к ним отдать конверт. — Мне даже показалось, что она ревнует, — продолжал Ман после паузы и нескольких ударов клюшкой по мячу. Ну, — Но с чего бы такой потрясающе красивой женщине ревновать, тем более к сестре? Фироз подумал, что никогда не назвал бы Саиду Бай потрясающе красивой женщиной, А вот красота ее сестры действительно поражала в самое сердце. Саида Бай вполне могла завидовать ее свежести и юности. — Что ж, — сказал он Ману, и на его собственном свежем и красивом лице заиграла улыбка. — Полагаю, это хороший знак. — понимающий, вот и так расстроился. Уже должен бы понимать, как устроены женщины. — То есть? — Ревность — это нормально. — — вопросил ман сам, подверженный приступом ревности. — Хорошо, но ведь нужен хотя бы повод. Ты сестру-то видел? Она и в подметке не годится, Саиде Бай. Фирос немного помолчал, а потом коротко ответил. — Да, видел, красивая девушка. Больше он ничего сказать не осмелился. Впрочем, все мысли мана, по-прежнему бессмысленно лупившего клюшкой по верхней части меча, были только о Саиде бай. Мне иногда кажется, что она своего попугая любит больше, чем меня. На него она никогда не злится. Я так больше не могу, я устал. Последнее предложение относилось не к его измученному сердцу, а к руке. Ману пришлось изрядно попотеть с клюшкой, и Фирозу даже нравилось смотреть, как тот пыхтит. — Рука... — Ничего? — Терпит? — Как тебе последний удар? — спросил Фироз. «Руку прям прострелила», — ответил Ман. «Сколько мне еще этим заниматься?» «Пока я не решу, что на сегодня достаточно», — сказал Фероз. «Это весьма воодушевляет, знаешь ли. Ты допускаешь все классические ошибки новичков. Вот сейчас ты, например, бил поверху. Не делай так. Целься в нижнюю часть мяча, и тогда удар придется ровно туда, куда нужно. Если целиться в верхнюю часть, всю силу удара поглотит земля. Мяч улетит недалеко». А руке будет больно. Как раз это ты и почувствовал. Слушай, Фироз, — сказал Ман. а как вы с энтиазом выучили урду? Это ведь не слишком трудно. Для меня все эти точки до да закорючки — темный лес. К нам приходил старый Мауляви, давал нам уроки на дому, — ответил Фироз. Мауляви — почетное религиозное звание в исламе. Богослов, ученый муж, преподаватель в медресе. Мать очень хотела, чтобы мы выучили и персидский, и арабский, но их освоила только Зайнаб. «Как у нее дела?» — спросил Ман. В детстве он был любимчиком Зайнаб, однако не видел ее уже много лет с тех пор, как она закрылась на женской половине. Зайнаб была на шесть лет старше Мана, и он ее обожал. Один раз она даже спасла ему жизнь, когда он маленьким мальчиком едва не утонул в реке. «Вряд ли мы когда-нибудь снова увидимся», — с тоской подумал Ман. «Как это ужасно! И как странно!» «Грубая сила тут не нужна. Делай все мягко, но уверенно», — сказал Фироз. «Разве Саида тебя этому не учила?» Ман слабо замахнулся на него клюшкой. До захода солнца оставалось еще минут десять, и Ферос видел, что Ману надоело сидеть на деревянном коне. «Ладно, последняя попытка», — сказал он. Ман прицелился, легонько замахнулся и одним точным полноценным круговым движением руки и запястья ударил ровно по центру мяча. Пок! Мяч издал чудесный деревянный стук, понесся по низкой параболе и перелетел через сетку в конце площадки. И Фирос и Ман потрясенно проводили его взглядом. «Отличный удар!» — сказал Ман, довольный собой. «Да», — кивнул Фирос, «очень хороший». «Новичкам везет! Завтра посмотрим, сможешь ли ты закрепить результат. А сейчас потренируемся на настоящем полу-пони. Хочу убедиться, что ты можешь управлять лошадью одной рукой». «Давай лучше завтра!» — взмолился Ман. Плечи у него затекли, спину скрутило, и спорта на сегодня ему было достаточно. «Просто прокатимся!» «Как и твой учитель урду!» «Я вижу, что тебя сперва нужно учить дисциплине, и лишь потом самому предмету», — заметил Фироз. «Управлять лошадью одной рукой совсем нетрудно. Не труднее, чем держаться в седле. Это как олив-батаса. Алиф, Ба Та Са Первые буквы арабского алфавита «Если попробуешь сейчас, завтра будет проще» «Но мне совсем не хочется пробовать сегодня!» — возразил Ман «Уже темно, и я не получу никакого удовольствия от катания» «Ой, ладно, как скажешь, Фироз. ты тут главный» Он спешился, обнял друга за плечо, и они вместе зашагали к конюшне «Проблема моего учителя Урду в том, — вернулся Ман к предыдущей теме, — что он хочет научить меня тонкостям каллиграфии и произношения, а мне только и надо, что стишки о любви читать». «А -а -а, так это проблема учителя!» — спросил Ферос, придерживая клюшку друга, чтобы тот его не ударил. Он вновь приободрился. Общество Мана неизменно оказывало на него веселящее действие. «Разве не мне решать, чему учиться?» «Возможно», — кивнул Фирос. «Если бы ты только понимал, что тебе на пользу, а что нет».